119. Март 24. Сейчас он может применять только полумеры. Все для народа. Наше желание ты должен исполнить до точки. Будет все по слову владыки. Еще не готовы. Держим всех до времени. Не продержим ни минуты дольше, чем нужно. Сон верен, вы не забыты. Но и вашу надо закалку окончить, ибо большие дела впереди. Перед самым концом будет еще темнее, и распояшется тьма. Вас сохраню до дня моего. Да, да, каждому отведено место, и вдвинут в будущее, и обведен чертой луча. Десять лет назад план был иным, его изменила целесообразность. Вам говорю... Ждите в доверии полном. И сердцем, и в мыслях будьте со мной. Истинно, говорю вам, печаль ваша будет в радость, а страдания и боли вспыхнут и засияют алмазами возможностей. И если сейчас все восстает в противодействии против вас, то все будет служить вам, когда придет время мое. Вы силу найдите противодействующему, еще большую силу, противопоставить, ибо со мною, и сможете силу найти на темную ярость ответить, удвоенной силою света. Вас, устоявших во мне, сохраню до конца. В эти тяжкие дни тьме не предайтесь, и тьме не начните служить. Последнее разделение унесет слабых духов, встаньте мы, а вы стойте, все силы собрав, ибо много попыток, много нападений, Много-много усилий будет приложено тьмою, чтобы вас отвратить от меня. Держитесь за меня крепко, держитесь каждую минуту, держитесь во всем и без меня не творите ничего. Со мною делите и горе, и радость вашу, не думайте, что кому-то где-то легко, легко только не имеющим сердца. Но не будем завидовать им, ибо не они будут, призваны руку свою, приложить к делу владыки. «Знайте свой путь, единый свой путь через тернии жизни. Пусть те годы, которые вам останется прожить на земле, пройдут под знаменем служения Учителю Света, под знаменем Владык. Год новый начните решением твердым, решением бесповоротным, решением непоколебимым, поредевших рядов воинов Света, не оставить и выдержать все до конца». Сердце учителя исполняется печали, когда видит, как бросают оружие, слабые воины духа, и отступают во тьму. А надо держаться, и надо удержать, и выстоять надо, и не только себя защитить или близких, но и делу помочь. Но помощь несущих так мало, все о себе и о своем. Пусть Новый год порогом решения ляжет, со мною идти до конца. Лучше помыслите о том, как сохранить единение, которое страдает больше всего. Единение вверх, единение вниз и единение между собою. Но важнее всего единение в духе с Учителем свет. Имея его, лучше поймете происходящее. А происходят события немалые. Сущность их в том, что хотим под нагнетением необычайным вызвать в сердцах человеческих сердца огни, ибо сердцем будут ответствовать люди на великий приход, сердцем, проснувшимся к свету. Но ныне заняты тьмою мысли и чувства людские, значит, напряжение придется усилить, чтобы сердце проснулось и осознало ужас, происходящего в мире. Внешне есть лишь отражение внутреннего и обуславливается последним. И если внутри все хорошо, и близок учитель, и в сердце свет – то не все ли равно, приобрел ли человек весь мир или все потерял? Ибо что пользы человеку, если весь мир приобретет, а душу свою потеряет? Потому думайте лучше, как сердце свое, охранить от попрания его тьмою, и тогда все остальное приложится вам, ибо с вами пребудет владыка, а вы с ним. Так учитель сказал в преддверии грядущего года. 120 Матерь Агни-йоги. Правильно поступаете в памятный день к нам, обращаясь. В духе мы связаны крепко, в оболочках разделены. Когда отбросите тело, нити сердца соединят нас, уже видимо, в духе. Мыслим о вас и мысли свои посылаем, видим и знаем все лучше, чем вы, ибо не видите вы того, что идет вокруг вас, в невидимом мире, но мы видим. Если не всегда готовы вас защищать, значит, момент требует от вас уявить свои силы, ибо не в теплице, а в жизни, и немалые дети, но воины духа. Но защита готова всегда, когда угрожает опасность. Будьте спокойны, ибо в лучах великого сердца и под защитой высокой. 121. Гуру. Неужели думаете, быть сильными, являя слабость духа? Я вас позвал не на мирное житие, но на подвиг. Жить в тех условиях, в которых живете вы, и устоять – уже подвиг. И не только устоять, но и свет свой пространству давая, этот подвиг утверждать в действии. Радуюсь, видя, что крепко стоите. Шлю вам привет и поддержку. Сердцем и духом я с вами. 122. Матерь Мира. Праздник Нового Года неземной, но космический, ибо звезды принимают участие в нем. И вы в этот радостный день к течению звезд приобщитесь, почуйте пространство вокруг и светом пронзенные дали. Там духу победному светлый простор. Это – и есть Родина вашего Духа, ждущая вас, и стремящаяся дать вам все, что возжелает Дух ваш и к чему он устремлен. Смотрите на пространство, на великое вместилище Матери Мира, как на сферу, где Дух ваш может выявить всю полноту своих накоплений, все богатство свое выявить полностью, без ограничений и в радости сердца. Матерь Великая ждет вас, устремленных в сферы её, чтобы насытить, наполнить и удовлетворить то, чего хочет Дух ваш, но не может осуществить в условиях жизни земной. И в праздник космической радости, отмечаемой вами на Земле, в праздник Земли помните, что пространство открыто для вас и ждет вас, и встретить готово, как путников дальних и жданных, кому уготовано место заботами Матери Света в далеких чертогах своих.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 удары. Что же из того, что они делают, больно? И боль можно встретить с улыбкою. Так тьму отражать может лишь воин искусный. С улыбкой опасность встречать может лишь тот, кто в победе уверен и верит владыки и знает, что с ним он непобедим. Ведь омрачение борьбой с темными тоже входит в их планы, ибо это есть лишение свет. Больше скажу. Радость борьбы еще до победы видеть хочу на челе и в глазах. С улыбкой пошлешь ты стрелу, с улыбкой меч ты подымешь и с нею удар нанесешь. Улыбка для них хуже удара, ибо хотят устрашить, ибо хотят сердце наполнить тьмой, беспросветной. А ты улыбнись борьбе, ибо знаешь, что ты победитель, ибо со мной. Улыбка не оскал черепа, но состояние сердца, нашедшего еще одно освобождение, от темных тянет. Пусть эту радость улыбки и те ощущают, кого защищаешь. Помни, я твоя улыбка, и если силой найдешь тьме улыбнуться, значит, со мной, значит, во мне, значит, едины мы в духе. Но если суровость момента борьбы исключает улыбку, радость борьбе все же оставь при себе. Улыбкой улечим от темных воздействий и устрашителей темных. Улыбка – оружие сердца. Лучше с улыбкой встретить самые жуткие нападения, чем в страхе и омрачении перед тьмой трепетать. Считайте победой улыбку, бесстрашие тьме. Не сможет улыбнуться сердце, скорчившееся от страха. И если сможете раздражение – злобу, жалобы, слезы и прочие чувства астрала заменить улыбкой – благо вам. И когда очень больно или очень страшно, или очень тяжко, или очень темно, вы улыбнитесь. Это будет победою в духе. Улыбка и радость целенья несут от многих превратности жизни. В лучах утра близким пошлите улыбку и радость. Улыбкою можно лечить и от тьмы защититься. Пусть дух, владевший собою, Так силу являет свою. Улыбка есть антипод уныния. И когда обступает тьма, улыбнитесь, если задрожит сердце. Улыбка – оружие победы над тьмою. 124. Март 27. Беспредельность измеряется все вмещающим лоном Матери Мира. Но даже в необъятности надо иметь точку опоры, чтобы ее созерцать. Этой опорой для Духа и будет звезда Матери Мира. Великая индивидуальность имеет в космосе свое конкретное выражение – неотвлеченность, но самая яркая, сияющая действительность. Все, к чему стремится Земля, как к своему идеалу, выражено в формах реальных, уже достигнутых на этой далекой звезде. Это прообраз того, чем должна когда-то стать ваша планета.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 Достижимо все. Если сердце и мысли приложить даже к недостижимому, то рано или поздно как-то и где-то будет оно воплощено в реальные формы. Ведь это лишь плотные условия ставят границы. Беспредельность полна беспредельными возможностями, осуществляемыми духом по мере подъема и роста своего могущества. Сынами Бога, сынами света, сынами разума недаром названы люди. И если кто-то достиг, значит, каждый может достигнуть. Зову вас, дети Земли, в сферу беспредельных возможностей Духа, в пространство огня, где нет конца, нет предела развитию Духа и росту могущества Духа. 125. Что бы ни делал, но открываться нельзя. Сдержанность явить необходимо. Раскрытая, то есть лишенная силы. Сознание теряет магнетизм. Верь в конечную победу. Не думай, что достается просто. Магнит свой надо держать в полном порядке, не размагничивая его. Ларец открытый и есть состояние размагниченности сознания. Происходит в силу его открытости, когда притяжение и удержание желаемого явления уже невозможно. Следите за тем, чтобы владеть своими чувствами. Надо владеть собой. Время – Такое напряженное в ожидании перемен. Новое везде, старому хода нет. 126. В чем же найти утешение? В радости о Высшем и в мысли о том, что его никто не может отнять. Могут отнять все, но не Высшее, сужденное человеку. Неотъемлемо то, что велением космической воли суждено человеку от начала времен.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 то, что сознание ваше хочет иметь или удержать из бесконечного потока явлений. Этими наполнениями утверждается индивидуальность. Берите созвучное вам из безбрежного океана пространства и стройте для духа из лучшего материала. В радости стройте и радостно. Радость – великая созидательная сила. Будем о ней говорить, ибо ушла радость из мира. Непрочна и ненадежна радость о делах – приходящего дня, но пространственна радость о Высшем. Окрылённа радость о будущем, крылатой радостью её называем. Радость о будущем есть тоже радость о Высшем, к которому устремляется дух поверх тьмы настоящего. Пространство зовёт вас присоединиться к космической радости, в которой звучит музыка сфер. Радость бытия есть удел человека – Утеряны им на земле, но в высших мирах и на звездах далеких дух человека познал звучание радости жизни.